ЭПИЗОД ТРИНАДЦАТЫЙ В предрассветной белесой пелене по полю стелится туман. После жуткого сна в груди поселилось нехорошее, тяжелое чувство. А если с ней что-то случилось? А что, если ее больше? К черту, если! Надо спешить! Грунт развезло после ночного дождя, и он толстыми шматками наматывался на спицы. От трассы лучше держаться подальше. Мало ли кого снова встречу. Срежу по полю. Там вроде дальше бетонка была. Миша бодрился, обдумывая маршрут и отгоняя лишние мысли. Час борьбы с бездорожьем. Грязь на лице и одежде. Мартовский ветер треплет взмокшие волосы. На рукоятках руля остынут озябшие пальцы. «Вот она! Наконец-то!» Впереди показалась старая, мощеная бетонными плитами дорога. Она тянется по валу над полем, а чуть дальше за деревьями виднеются крыши домов. Деревушка какая-то, можно будет передохнуть. Миша остановился перед крутым подъемом. Колея уходит наверх, влево, по более пологому склону. Наклон слишком сильный, кувыркнуться недолго. Попробую по прямой, не поворачивая. Решил он. Тяжелый мотоцикл, натужно рыча, медленно пополз в горку, но зарылся в глинистой жиже. Силы двигателя не хватало, пришлось осторожно скатиться назад. Надо с разгона, что ли. Миша выжил из старого Днепра все, на что тот был способен. Взяв разбег, бросил на штурм препятствия. Мотор взревел на высоких оборотах, и колеса, буксуя, пошли юзом. Мотоцикл потащило влево под опасный уклон. Коляска оторвалась от земли и начала заваливаться. «Задавит!» — с панической мыслью Миша отпихнул от себя тяжелую махину, выпрыгивая из седла. Упал в мокрую пожухлую траву. Затрещали ветки в неглубоком овраге. Рев движка захлебнулся и все стихло. Миша тяжело поднялся и обреченно посмотрел на своего павшего боевого коня. Медленно подошел, чавкая с лякотью. Мот лежал кверху колесами у подножья склона в засохших кустах. Напрягшись до боли в мышцах, Миша попытался поднять коляску. От натуги вздулись вены на шее и лбу. На несколько сантиметров ее удалось приподнять, но руки ослабли. Шумно выдохнул и отпустил. «Бесполезно. Один я тебя не вытащу». Мишу охватило отчаяние и вместе с ним бессильная злоба. «Черт бы побрал этот дождь, эту грязь, и вообще это все!» От досады он пнул колесо и, тяжело дыша, посмотрел в сторону деревни. Коляску надо скинуть, иначе хрен я его вытащу. Какой там ключ нужен? Чем ближе Миша подходил к поселению, тем тревожнее становилось. Еще издали приметил, не дымка из труб. Нет никого, что ли? А чего собаки лают? Странно. Маленькое поселение, утопая в лесу, уютно расположилось на пригорке. Напротив, по правой стороне дороги, на старом кладбище возвышается деревянная церквушка. Поселок выглядит ухоженным и обжитым. За металлическими и каменными заборами добротные домики. Центральная улица осыпана гравием и асфальтовой крошкой. Ее украшают рябины и яблони. Тут и там серебрятся инеем продрогшие за ночь березы. У дворов кое-где припаркованы автомобили. Некоторые калитки распахнуты настежь Повсюду заметны признаки жизни, но на улице ни души. Только клокочет из-за заборов злобное рычание, молящий скулеж и отчаянный виск. Надрываются так, будто сейчас сорвутся с цепи. Зря ружье не прихватил. Думал Миша, медленно шагая по улице и поминутно осматриваясь. «Что-то тут не так». Из приоткрытой створки ворот выскочила собачонка. Завертелась у ног, как маленький смерч, скуля и пытаясь лизнуть руку. — Ну что ты, что ты? — Миша присел, теребя курчавые уши коренастого спаниеля. Из ворот за собакой никто не вышел. Пес, казалось своим поведением, выражал безграничную радость и был счастлив встретить наконец человека. — Барбос, где твой хозяин? «Давай позовем». Миша поднялся и заглянул за забор. спаниэль юркнул во двор. Вглубь двора к двухэтажному дому вела галечная дорожка. «Эй, хозяева, есть кто дома?» — крикнул Миша, не решаясь зайти. Никто не ответил. Спаниель постоял на тропинке, нетерпеливо виляя хвостом, гавкнул и потрусил вперед. «Ну, раз приглашаешь, пойдем». Миша неуверенно пошел за собакой. Слева гараж, справа теплица и баня. Миша подошел к дому и постучал в дверь. «Хозяева!» Тихо, заглянул в окно. Сквозь тюль за стеклом сложно что-нибудь разглядеть, но показалось, виден кухонный стол, тарелки, кружка. Постучал снова. Пес залаял, царапая когтями дверь. Миша ощущал себя вором. Вломиться в чужой двор и шарить по дому — это переходит любые границы. Решил постучать настойчиво и громко. Если никто не откроет, уйду. Пес продолжал атаковать дверь и в какой-то момент дернул ручку. На удивление Миши та приоткрылась. Собака тут же влетела внутрь. Миша осторожно заглянул в дом. В прихожей полумрак, стены обитые вагонкой, одежда на вешалке, коридор, тишина. Только собака цокает когтями по ламинату. Снова громко окликнул хозяев. Вместо ответа в прихожую выбежал пес и заскулил. «Да что там?» Миша больше не мялся и вошел. «Прошел по темному коридору, слева кухня». Никого. Еще одна комната. Собаку не видно. Дальше гостиная. Большие панорамные окна в пол. Обширный экран на стене. Напротив диван. Миша замер. Человек привалился на подлокотник, голова склонилась к груди. На полу пистолет. Спаниэль дергает лапой штанину. Миша, шатаясь, попятился, опираясь о стены. Рука провалилась, неожиданно открывая еще одну дверь. Оступившись, он ввалился в полутемную комнату. Шторы закрыты неплотно, и лезвия лучей нарезают пространство несимметричными ломтями. Кровать, рядом кресло. Женщина и девочка-подросток. Признаков жизни нет. Миша сам не заметил, как вновь очутился у ворот. Часто дыша прижался к забору. Что делать-то? Искать людей или валить отсюда к чертовой матери? Неужели вся деревня вымерла? Вот и собаки с ума сходят, одни остались. Миша с опаской оглядывался по сторонам. Улица по-прежнему безлюдна. Так, тихо, мне инструмент нужен, коляску скинуть. Ни о чем больше не думая, Миша быстро направился к гаражу. Стальная дверь без замка. Деревня. Какой замок? Темно, блин. О, само совершенство японского автопрома. Вот бы этот танк завести. Мечты, мечты. Пошарил по стеллажам, затем в багажнике. Вот он, ящичек. В этот момент за спиной хрустнула галька, но Миша не успел обернуться. Мощный удар выключил сознание. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий. Веки слабо дрожа приоткрылись и тут же крепко зажмурились. В глаза бил неестественно желтый свет. Голова раскалывалась, казалось, костей черепа больше нет и мозг ничем не защищен. Осталась только тоненькая и ссохшая оболочка, превратившаяся в растрескавшуюся корку. Частички пыли падают на нее метеоритами и вот-вот разрушат. И звуки. Звуки, сперва неразборчивые, постепенно собирались в распевные и тягучие слова. «Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны». Казалось, голос лился прямо с небес, и от этого становилось нестерпимо страшно. «И спаси, благой, души наши». Миша решился принять неизбежное и раскрыл глаза. Очнулся. На него добродушно и участливо смотрел седобородый старичок. На, вот. Поднес металлическую кружку к губам, и Миша впился в нее, осушив без остатка. Осмотрелся. Лежит на дощатом полу. Под головой что-то мягкое. Со стен глядят образа. Пламенеют тонкие свечи. Во главе комнаты — резной алтарь. Церковь. Гулкое помещение, как резонатор, транслирует чей-то голос. «Святый Боже, помилуй нас!» «Да что за...» «Тише!» — седобородый старичок положил руку на плечо. «Где я? Что?» — прохрипел Миша, пытаясь сесть. «В доме Божьем!» Невесело усмехнулся тот. «Или в тюрьме, а может, уже на погосте. Это как посмотреть?» Он обреченно посмотрел куда-то вверх. «Слышишь? Будто отпевает уже». «Кто?» «Степан это, юродивый здешний». «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши!» Донеслось снаружи. Старичок поморщился и продолжил. «Сирота, при церкви с детства рос. Отец Никанор, царствие ему небесное, его как сына растил. Добрейшей души человек был». За перегородкой тихо всхлипнула женщина. Миша вздрогнул и вытаращился на старика понимающим взглядом. «Нас тут осталось три бабы с дитями, да я», – поспешил объяснить Седой. Что значит осталось? Ну вот, слушай. Третьего дня приехали люди из города, перепуганные. Говорят, болезнь там какая-то новая. Переждать, значит. А на следующий день старик сокрушенно потупился, теребя бороду. Вся деревня слегла, один за другим. «Да будет воля твоя, яка на небеси и на земли». «Да придет очищение!» Снова заунывно запели снаружи. Старик понизил голос, будто опасаясь, что его могут услышать. Увидел стёпа отца Никанора на смертном одре. Он покрутил пальцем у виска. Так и тронулся. Всю ночь над ним псалмы читал, а как тот помер, решил, что гнев Господень на нас не снизошел. Нашел где-то обрез и нас сюда загнал». «Запер. Знамение якобы ему было. «Молитесь, — говорит, — три дня. Истово молитесь, чтоб Спаситель пришел, грехи нам простил и ад на земле остановил. А ежели не явится Спаситель на третий день, значит, не внял Господь молитвам нашим и проклял. И чиститься будем огнем. Понимай его теперь как хош». Боль в голове напоминала зубную, и мысли с большой натугой кое-как обретали форму. Тебя вот еще притащил. Ну а поговорить, пробовали. Пытались достучаться, но где там? Все молитвы толдычит без здравого смысла. Спрашиваю, разве этому тебя отец Никанор учил? Что ж ты веру искажаешь до да безобразия? Не слушает. Старик махнул рукой. Безумец. «И какой же сегодня день? Сколько вы тут сидите?» «Второй день. Чего от завтраго ожидать?» Старик развел руками. «Боюсь представить». Миша приподнялся на локте, но перед глазами все закружилось. Бессильно опустил голову на расстеленную под ним куртку и устало закрыл глаза. «Хорошо он тебя приложил. Поспи пока. Утро вечера, как говорится» проснувшись миша почувствовал себя лучше боль в голове притупилась обстановка не изменилась по прежнему причитали вполголоса женщины плакали дети старичок дремал в углу миша поднялся и заходил кругами разминая затекшие ноги и растирая ушибленный затылок судорожно соображал дед потрепал старика по плечу просыпайся Тот спал некрепко и на оклик сразу отозвался. «А? Дед, как выбраться?» «Да думали уже!» — проскрипел сонным голосом тот, приоткрывая глаза. «Внизу на окнах решетки, а вон туда...» — он кивнул наверх. «Не добраться! Высоко!» «А он вообще спит?» «Нет, так и ходит кругом!» Молитвы читает или сидит на крыльце, бормочет. — Слушай, дед, думаю, я смогу туда забраться. Миша показал на верхние окна. — А толку? Он тебя заметит и застрелит без раздумий, — вяло ответил Седой. — Его отвлечь нужно, поговорить, заболтать, сможешь? Ну, — но так ты стекло разобьешь, и он услышит, поймет, — продолжал сомневаться старичок. А мы разобьем, чтобы разговор затеять. Ну а дальше? Есть у меня план. Так себе план, конечно. Но, может, сработает. Надо попытаться. Стекло звонко осыпалось от удара бронзового подсвечника. Торопливо застучали сапоги на крыльце. «Чего творите?» Раздался истеричный голос из-за двери. «Это я стекло разбил, Степа!» — ответил дед. — Душно нам, дышать нечем. — Бесы воздушат, корчатся от молитв моих. Тем временем Миша придвинул скамью к стене и с нее попытался дотянуться до бревенчатого выступа. — Высоко. Подпрыгнул, схватился за лакированное бревно, но руки соскользнули. — Да какие бесы! Степа, одумайся, наконец! Чего ты нас маринуешь? «Тут женщины с дитями. Посмотри, сколько людей померло!» Продолжал говорить старик. «Волю Господнюю исполняю. Страдаю с вами и молюсь за вас. А людей померших Господь прибрал, так как чисты они пред ликом его. Оставил на земле, в аду только грешников». Миша предпринял новую попытку. На этот раз вышло удачно. Удалось зацепиться и, упираясь ногами в стену, подтянуться. «Муками своими заслужим прощения, как сын его принял муки за грехи наши». Перехватился за край рамы. Мелкий осколок больно ужалил ладонь, но Миша стерпел. «А дети-то? Дети тоже грешны. Какой на них грех?» «Материнский грех перешел на них». «Так почему ты за Бога решаешь?» «Не я решаю. Знак мне дан. Избран я». «Это гордыня говорит в тебе, Степан». Выбравшись на противоположную от входа сторону, держась за деревянную раму, Миша осмотрелся. «Высоковато, но будь что будет». Спустился по покатой крыше и, ухватившись за край, свесил тело. Выдохнул и разжал пальцы. Удар о землю чувствительно отозвался в ногах. Миша невольно охнул и замер, прислушиваясь. «Дьявол говорит со мной твоими устами. Покайся, покайся, дед, или отвернется Господь от нас, и очистимся, только приняв смерть через муки». «Будет тебе дьявол, сука», — выругался Миша и помчался в деревню. Спаниель кинулся навстречу, заслышав приближающиеся шаги. «Как же не хочется туда заходить!» Миша в нерешительности остановился у знакомых ворот и перевел сбившееся дыхание. Собака скулила и виляла хвостом. «Прости, друг, не до тебя сейчас!» Несколько минут спустя Миша тихо приблизился к церкви и выглянул из-за угла. Невысокий человек что-то невнятно шептал, крестился и кланялся. Одежда его явно не впору висела мешком. Длинные волосы всклокочены. Зрелище жутковатое, но эта несуразная фигура на мгновение вызвала жалость. «Степан!» — негромко окликнул Миша. Человек вздрогнул и обернулся на голос. Увидел Мишу и кинулся к крыльцу. Схватил обрез ружья и прицелился. Миша отдернул голову и прижался к бревенчатой стене. «Степан, успокойся! Давай поговорим! Не дури!» «Изыди, бес!» — крикнул тот. Миша покрепче сжал рукоять пистолета и осторожно выглянул. Тут же раздался грохот. Степан дуплетом разрядил оба ствола. Миша вовремя отпрянул. Только щеку посекло щепками. «Не дать перезарядиться!» — мелькнуло в голове. Миша выскочил из укрытия, направляя на Степана пистолет. «Бросай! Бросай ствол!» — кричал он, быстро идя навстречу. Тот бросил обрез и попятился. «Назад! Отойди от дверей!» — орал Миша и только сейчас заметил на ступеньках канистру. Степан схватил ее и начал медленно отходить. Обезумевшим, ненавидящим взглядом вперился в Мишу и размашисто крестился. «Изыди, бес! Изыди!» — твердил сорванным голосом он. Миша, не выпуская из виду Степана, взбежал на крыльцо и выбил подпорку. Двустворчатая дверь распахнулась, и на крыльце показался дед. Из-за его плеча выглядывали испуганные глаза женщин. «Степа, опомнись, ты не ведаешь, какое зло творишь!» Старик медленно спустился по ступеням, протягивая руки к Степану. «Ну, погляди на меня, Степа, ты ж меня с детства знаешь!» «Дьявол вас породил и меня извести направил!» «Изыди!» — выкрикнул, как в бреду Степан поднял канистру над головой. Крышка щелкнула, и женщины завизжали. Дети в испуге громко заплакали. «Опомнись, Степан! Господь не простит!» Остро запахло бензином. Он с бульканьем выливался из канистры, пропитывая волосы и одежду Степана. «Бегите отсюда! Быстро!» — крикнул Миша женщинам. Те опомнились и, подхватив детей на руки, кинулись прочь от церкви. Степан откинул опустевшую канистру, и так глухо лязгнула о надгробие. Зубы его стучали, взгляд застыл. Трясущейся рукой достал из кармана коробок. Зашарил пальцем, не глядя, и спички посыпались в прошлогоднюю траву из непослушной руки. Одну достать все же смог чиркнул, но она не зажглась чиркнул снова размякшая в мокрых пальцах спичка сломалась. старик и миша, как по команде одновременно кинулись к степану повалили на землю, скрутили руки тот завопил и забился всё степа всё родной приговаривал старик крепко сжимая локоть крики обезумевшего человека сменились рыданиями. Ночь Миша провел в доме у деда, представившегося Василием. Долго переваривал в больной голове события последних суток, но все же смог немного поспать. Дед вызвался помочь, и на рассвете они вместе отправились к мотоциклу. Возились недолго, отцепили коляску, мотоцикл подняли и вытолкали на дорогу. Двигатель не хотел заводиться, но старичок был знаком с этой техникой. Свечи, видать, залила Поправим. Спасибо, отец, выручил. Да пустяки, Миша, как тебя благодарить, не знаю. После нескольких попыток мотоцикл бодро заурчал. Готово, улыбнулся Василий. Куда ж ты теперь? В город. Старик охнул. Опасно, Миша. Девушка моя там осталась одна дед понимающе кивнул пусть у тебя все получится спасибо и вы тут держитесь даст бог свидимся